Глава 49. Время ползло улиткой. На часах было 9. Ничего не происходило. Если не считать сообщения от Ингрид два часа назад. Прости, срочное дело сегодня вечером. Какие дела могли отвлечь подругу, сомневаться не стоило. Поймала новую зверюшку и терзает ее в клочки. Барвара не сердилась. Она понимала, что Ингрид поступает честно. Честно обещала. Честно, забыла. Потому что проводить вечер в шкафу с газовым пистолетом — удовольствие не слишком большое. Наверняка Ингрид решила, что Варвара затеяла какой-то розыгрыш. Зачем помогать ей, когда можно развлечься самой? Она искренне не подумала, что подруге может грозить опасность. Нет, она не виновата. Найдя оправдание, чтобы не обидеться по-настоящему, Варвара подошла к окну. Небо было темным, собирались тучи. пахнуло грозовой прохладой. План, казавшийся таким надежным, пока буксовал. Но чтобы три заброшенных приманки, три ловушки, три мышеловки не сработали, не может такого быть. Не может. Если только она не допустила страшную, катастрофическую ошибку. Мог театр разума обмануть безжалостно. Варвара взвесила шансы. Игры разума хороши, как гимнастика ума. Реальность может оказаться сложнее и коварнее. Жизнь не предсказать, сколько ни пытайся и не пышься. Хоть карты Таро разложи на весь Невский. Неужели в этот раз жизнь преподнесла сюрприз? Тогда не остается вообще никакой разумной версии, что произошло и что может произойти. Хорошо, что Игнатьев не узнает про затею и то, как она провалилась с треском. Неужели фиаско? Варвара посмотрела на толпу фарфоровых актеров и прочих персонажей, которые толпились на кухонном столе. «Что молчите?» — спросила она. Смеетесь надо мной. Обманули. Запутали, увели не туда. Вам не стыдно?» Фигурки молчали. «Зачем на статистов пенять, когда сама оплошала?» Поторопилась с выводами. «Ведь если она ошиблась, получается, Добронина будет считать ее сумасшедшей». Не страшно потерять место в театре, которое еще не получила. Страшно прослыть взбалмошной дурой. А что Ника Терентьева будет делать? Сенсация отменяется. Светлана Микова останется ни с чем. Да и Катя Бобчик не сможет проявить себя. Бедная утка Губастик. Не поразит Крякина в луковое сердце. В безвыходном положении Варвара меньше всего думала о себе. Она мучилась, что подвела... Фактически обманула стольких людей. Ей поверили, надеялись на нее. она... Ужас ужасный. Извинения не помогут. Что же тогда произошло на самом деле? Надо делать то, что остается. Думать. Варвара попробовала найти другие объяснения. Она очень старалась. Предлагала даже самые сумасшедшие варианты. Все бесполезно. Ответов не было. Или они выходили за грань реальности. Должно было случиться то, на что она рассчитывала, потому что психологика так считает, потому что логика поступков убийцы не оставляет выбора. Убийца должен был явиться сегодня вечером к ней, чтобы ликвидировать единственную помеху его планам. Больше никто не сможет помешать. Все смотрят и не видят. Лейтенант в том числе. Варвара увидела. Варвара все поняла. Варвара устроила так, чтобы убийца пришел к ней сегодня вечером. Подготовила самое лучшее место, чтобы покончить с ней, в ее квартире. «Удобно, тихо, без свидетелей. Приди и зачеркни проблему. Вырви за занозу». Она не сомневалась, что справится с убийцей. Подготовилась основательно. Надела футболку и шорты, чтобы не стеснять движение. У двери поставила бейсбольную биту, что брат советовал уже давно. На случай отступления, если не удастся внезапно сразить врага в прихожей, разложила по квартире тяжелые и режущие предметы. Она продумала, как будет вести себя, когда этот человек войдет в дом. Как изобразит удивление, как отступит на безопасное расстояние, как выберет момент нанести главный удар. Когда противник будет повержен, руки его свяжут строительными стяжками. И Варвара тоже приберегла. Поле битвы готово. Она была уверена в победе. Дома, как известно, и стены помогают. Убийца будет валяться без сознания со связанными руками и бесполезным орудием убийства. Останется вызвать Игнатьева и сделать ему подарок, объяснив, что на самом деле происходит. Все было продумано, все готово для схватки. Только убийца не явился. Неужели разгадал ловушку? Неужели она перестаралась? Наверное, не следовало забрасывать сразу три наживки. Достаточно было бы двух. Но ведь действовать надо наверняка. Варвара продолжала спорить с собой. Только это ничего не меняло. Стрелка часов неумолимо приближала финал. Просто так она не сдастся. Вывалит на Игнатьева все, что накопила. Будет упрашивать провести простой эксперимент. Он не согласится. Тогда останется только одно — Думать об этом Варвара не хотела. После отчаянного поступка ей, скорее всего, придется уйти из института. Больше с ней никто не захочет иметь дело. Пойдет работать переводчиком или репетитором. Хороший заработок, спокойная жизнь, уверенность в будущем. Не может быть. Варвара стукнула по столу, фигурки подпрыгнули и сердито звякнули. Не может быть такой ошибки. потому что нет других объяснений мелким странностям, на которые никто не обращает внимания». Она увидела и сделала выводы. Да, дважды ошиблась, поторопилась, но теперь уже наверняка. Теперь не может быть иначе. Часы показывали без четверти десять. Варвара подумала от тоски, не заварить ли чай. Но тут дверной звонок дал о себе знать. «Не слишком резко и настойчиво, так?» В самую меру. Гость нажал и отпустил, чтобы не выглядеть назойливым. Она так обрадовалась, что забыла план. Сердце дрогнуло и забилось чаще. Варвара приказала себе успокоиться. Тихо вышла в прихожую, спрятала биту за спину. «Кто там?» — спросила она встревоженно и сонно, будто разбудили. «Вам доставка». Голос не Пансофия. Моложавый и неясный. Как не вовремя. Наверное, Мукомолов сменил компанию курьеров, чтобы извинения дошли по адресу. «Несите назад», — ответила Варвара, заглянув в глазок. По причине «белой ночи» лампочки на лестничной площадке не работали. Правда, они не работали и осенними, зимними и весенними ночами. Линза показывала темный силуэт в бейсболке, который что-то держал перед собой. «Возврат?» «Да, возврат», — сказала она, ставя на место ненужную биту. «Распишитесь в отказе получения». Новый курьер соблюдал бюрократию. Это не пан Софий. Тот уходил в печали. Ну что тут поделать? Варвара открыла замок и толкнула дверь. В проеме появилась фигура в спортивном костюме. Козырек бейсболки бросал тень на лицо. Санитарная маска закрывалась снизу. Варвара хотела спросить, где расписаться, Но тут что-то произошло. Она наткнулась на что-то большое и тяжелое. что-то ее подмяло, оглушило и уволокло во тьму. Варвары не было. Была тьма без конца и без края. Она разлепила веки. Что-то было не так. Варвара попробовала шевельнуть руками или ногой. Их будто не имелось. Она помнила то, другое ощущение. Это было совсем не такое. Будто от нее осталось только сознание. Тело исчезло. Совсем. Ни одной мышцы. Ничего. Поморгав, она открыла глаза. Увидела свое тело, эмалированные стенки. Лежит в ванне. В своей большой старинной ванне, в которой помещается целиком. Лежит на дне. А что это за звук? Скосив глаза, Варвара увидела струйку, мерно вытекающую из крана, как стеклянная ниточка. Тела не было, но чувства остались. Спиной и лопатками она ощутила прохладу. Вода неспеша наполняла ванну. Вот как было. Вот как умирала Легачёва. Видела смерть и не могла шевельнуться. Захлебнулась медленно и мучительно. под нестерпимую боль в лице со срезанной кожей. Тут Варвара поняла, что не ощущает боли. Кажется, кожа на месте. С нее не стали снимать маску. Разумно. Зачем связывать смерть актрис с гибелью критика Ванзаровой? Девушка просто легла в прохладную ванну, уснула и захлебнулась. Чего не бывает. Такая жалость, талант утонул во цвете лет. Многие обрадуются. Варвара изо всех сил попробовала шевельнуться. Мышцы пропали, будто их не было. Горло и язык тоже исчезли. Даже застонать не получилось. Она знала, что смерть будет прохладной. Умрет через считанные часы. Нет, раньше. В лучшем случае, через час. С этим ничего не поделать. Совсем ничего. Не позвать на помощь, не спастись. Жизнь утекала тонкой струйкой. Капли уносили дни, недели, месяцы и годы. Вода поднялась к плечам. Скоро доберется до шеи, а затем до подбородка. Начнет заливать рот. Варвара будет сопротивляться, сожмет губы, постарается дышать носом, чтобы выиграть несколько минут. Самых драгоценных, последних. Сопротивление отчаянное, но бесполезное. Вода подберется к ноздрям. Варвара будет выдувать ее, пока не захлебнется. Вода будет течь и течь. Ей все равно. Чтобы не думать, Варвара представила остров, который погружается в океан. Потом крейсер, который получил пробоину, и медленно уходит под воду с капитаном на мостике. Атлантиду, тонущую в пучине. Картинки не слишком развлекали. Перед глазами вставала реальная. Как она задыхается. Вода будет душить не спеша. В ванне пахло чем-то приятным. Варвара принюхалась и определила. Малина. И заметила ягоды, плавающие около стоп. Вот какая доставка. Убийца принес ягоды, чтобы изобразить рецепт из ее блога, в котором она так красиво умерла. А вот молоко и клубнику пожалел. Калтурная работа. Жаль, на это никто не обратит внимания. Просто не заметят. Несчастный случай, малина, клубника, какая разница? Надо что-то делать. Надо выбираться. Насколько смогла, Варвара опустила глаза. Глупо утонуть в своей ванне, умея плавать. Это меньше из глупостей, которые она совершила. Нельзя было идти на такой риск. Следовало предупредить Игнатьева. Или послушаться его мудрого совета. Зачем это фамильное ванзаровское упрямство и желание все сделать самой. Рассчитывала, что справится. Не подумала, что убийца будет действовать просто, без лишних разговоров. Нанес удар сразу. Можно утешать себе, что она оказалась права, ловушка сработала. Только зверь попался не тот. Как выбираться? Она вспомнила фразу тёти Нюси, знаменитого театрального костюмера. И вот конец под занавес. Еще слова из старинной песни. и никто не узнает, где могила твоя. Как раз наоборот, узнают. К утру вода перельется через край и протечет на соседей. Возмущенные граждане станут ломиться, вызовут МЧС, взломают дверь и найдут Варвару среди малины. Она будет плавать русалкой, только мертвой. В целом красиво для конца фильма, но не для жизни. До утра не дотянуть, Может, удастся всплыть, когда вода поднимется? Человек как-то держится на поверхности воды. Надежда вспыхнула и погасла падающей звездой. Разум успокоил. «Не надейся, дорогая, ноги и округлости всплыть не дадут. Легким не хватит сил держать твой торс над водой. Ты утонешь». Варвара поняла это окончательно. Странно, что она спокойна. Ни паники, ни слез, ни отчаяния. Принимает свой конец как поездку на метро. От станции «Жизнь» до станции «Смерть». Даже немного весело. Наверное, ей повезло. Она точно знает, что идут последние минуты. Встречает финал с открытыми глазами и ясным сознанием. Нельзя забивать голову успокоительной чушью. Нельзя умирать. Нельзя, чтобы убийца добился цели. Убийца кажется, что все теперь получится. На самом деле так и есть. Никто, кроме Варвары, не понимает, что происходит. Только она знает, что случилось на самом деле. Только она увидела ложь. Неужели, правда, так никто и не узнает? Неужели истина утонет вместе с ней? Ну уж нет. Варвара постаралась отыскать живую клеточку в тряпичном теле. И нашла кое-что. Большой палец правой ноги кивнул хозяйке. Уже неплохо. Как применить его? Сгибая палец, словно качая мышцу, Варвара зацепила кончиком ногтя нечто свободно висящее — стальная цепочка. У нее на конце должна быть пробка от ванны. Если выдернуть пробку, вода убежит. Варвара отлежится, пока не вернутся силы. А уж потом... Что будет потом, она не загадывала. Отвела палец, сколько смогла, ощутила цепочку в ямке между фалангами и сжала. Палец удерживал цепочку. Оставалось дёрнуть. «Всё хорошо, всё получится», — убедила она себя. И повела пальцем до последней возможности. Цепочка послушно последовала, куда тянули, не сопротивляясь. Еще и еще ничего не произошло. Цепочка болталась свободно. Её отделили от пробки. «Какая предусмотрительность?» А если выковырять пробку из слива в ванны? Чтобы дотянуться, ступня должна двигаться. Ловкости одного большого пальца не хватит. Было прохладно. В общем, было приятно. С водой утекали минуты. Теперь точно все. Издалека донесся дверной звонок. Как глаз с неба. Варвара мысленно попросила, пусть дверь будет открытой. На чудо рассчитывать не приходилось. Убийца любит забирать ключи и телефон. Нет, нет. Сейчас ему надо по-другому, иначе ниточка потянется к другим смертям. Варвара дала себе слово. Если дверь открыта, никогда больше не будет врать. Ну, ни капельки. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Она закрыла глаза и прислушалась. Оказалось, что скрипнула дверь. Как хорошо, что не смазала петли. Варвара Георгиевна... «Вы дома?» Этот голос она готова была расцеловать. То есть владельца голоса. «Пан Софий!» Опять приперся с даром от Мукомолова. «Как же вовремя!» «Вы дома?» «Да, да, я дома, лежу в ванной!» Произнесла Варвара в мыслях. Вода подобралась к груди. «Это я, пан Софий!» «Принес вам доставку!» «Поторопись, Софик!» «Ау, ау, вы где?» «Какой нерешительный мальчик! Да проходи уже, я сейчас захлебнусь!» «Я пройду? Можно?» «Да иди уже скорее сюда, ко мне!» «Варвара Георгиевна, вы спите?» «У вас свет включен!» «Конечно включен! Надо изобразить, что я не собиралась умирать!» «Вы где?» «Я тут!» Послышались неуверенные шаги, раздался крик «Ой!» и грохот упавшего тела. Пан Софий поскользнулся, не иначе. Тишина стояла нехорошая. Есть шанс, что найдут два тела. Юноша может убиться на ровном месте. Способный мальчик. «Ты что там с тобой? Вставай, мне нужна твоя помощь!» Послышались стоны и кряхтения. Кажется, Пан Софий уцелел. «Меня что-то ударило», — сообщил он. «Не что-то, а кто-то». «Неважно, торопись!» «Ох, ай, ой! Можно я умоюсь?» «Скорее, скорее, иди умываться!» — молча крикнула Варвара. Вода коснулась подбородка. Скрипнула дверь в ванной. Варвара не могла увидеть. «Ай, простите!» — услышала она. «Вы моетесь? Простите, я ничего не видел!» «Смотри, сколько хочешь, только воду выключи!» — заорала она беззвучно. Пан Софий из вежливости закрыл дверь в ванной. Умереть на виду у курьера? Что может быть ужасней? Варвара напрягала все тело, которого не было, и вытолкнула из себя стон. «Услышь меня, я погибаю!» «Варвара Георгиевна?» озабоченно спросил пан Софи и постучал в дверь. «С вами все в порядке?» «Помоги!» — взмолилась Варвара. Она услышала робкие шаги по кафелю. «Я не смотрю!» обрадовал пан Софий. «А почему вы лежите и молчите?» «Потому что погибаю», ответила она, чувствуя воду на губах. И поморгала глазами, давая знак «Спасай, идиот!» Почему мужчины туго соображают в критической ситуации? Ну, некоторые из них. «Варвара Георгиевна, что с вами, вам плохо?» «Выключить воду?» «Скорее!» Пан Софий старательно отвернулся от обнаженного тела, и крутанул барашек-смесителя. Хлынул мощный поток. Варвара сжала губы, вода полезла в ноздри. Ой, простите, я перепутал. Он старательно завернул кран в правильную сторону. Вода больше не поступала. Но это не спасало. Варвара задержала дыхание. Вам правда плохо? Приступ? Последний глоток воздуха в легких она выпустила в стон. Счет пошел на секунды. Вода полилась через нос в горло. «Вам плохо!» — закричал пан Софий. Он поступил как герой. Засунул руки и приподнял безвольное тело. Варвара вздохнула во всю глубину и закашлялась. Пан Софий заботливо похлопал ее по плечам. «Я не смотрю!» — сказал он, тщательно зажмурившись. Варвара забыла про стыдливость. «Когда тонешь в собственной ванне...» «На многое смотришь проще, если не на все. Сейчас принесу полотенце». «Вытащи меня!» — взмолилась Варвара. И смогла выдавить жалобный звук. Пан Софий насторожился. «Я вас не оставлю в ванной». Подтянув обмякшее тело, усадил его. «У вас точно приступ. Сейчас вызову скорую». «Как ему объяснить?» «Показать морзянку глазами?» Варвара поморгала сигнал «СОС». Пан Софий заметил и понял по-своему. «Принести лекарство?» «Ну что поделать?» Она два раза моргнула. «Нет», — догадался Пан Софий. «Хорошо, пусть будет наоборот. Два моргания нет, одно — да. Это же Пан Софий». «Вам одежду принести?» «Два моргания». «Воды?» «Да что же это такое, два моргания?» «Догадайся скорее». «Телефон?» — спросил Пан Софий. «О, да, чудо случилось!» Варвара медленно прикрыла веки. «А где он лежит?» «Играть в угадайку бесполезно. Варвара сама не была уверена. Она посмотрела долгим, немигающим взглядом. «Пойду искать», — понял пан Софий и исчез. Пропадал он на удивление недолго. Вернулся со смартфоном. «Кому позвонить?» «Вашим подругам?» Варвара тщательно моргнула два раза. «Нет». «А кому?» Пан Софий задумался и сообразил. Работа курьером заточила мозги. «Покажу список последних звонков, а вы выберете». «Какой же умница!» Варвара моргнула. Пан Софий развернул к ней экран и указал пальцем на первого в списке. «Этот?» «Два моргания». «Вот этот?» «Не угадал, бери ниже». «Вот этого абонента?» В его голосе слышались сомнения. «Точно? Мистер Дарси, вы не ошиблись?» Варвара медленно закрыла глаза. «Нет, пан Софи, ты не ошибся. Теперь ты знаешь маленькую тайну, которую не должен узнать никто. Особенно ты, Софик. Сейчас он наберет номер и брякнет. Это мистер Дарси? Какая разница? Переживать не о чем». «Я набираю?» Пришлось еще раз дать сигнал. Пансофий тыкнул в контакт и с важным видом приложил смартфон к уху. Абонент ответил то, что должен, увидев номер. Интересно, как она у него записана? Нет, это не Варвара, строго сказал спаситель. Говорит Пансофий. Звоню из ее квартиры. Варвара Георгиевна умирает. Идиот, подумала Варвара, закрыв глаза от стыда и счастья. Нет, зря обозвала такого хорошего человека. Софик поступил идеально. Есть шанс, что мистер Дарси появится исключительно быстро. Пожертвует субботним вечером».